Большой Стрельнинский дворец, бывший Константиновский. Его порой сравнивают со сказочной птицей Феникс, возродившейся почти из небытия. Сегодня комплекс Большого Стрельнинского Константиновского дворца — самое привлекательное и посещаемое место по дороге в Петергоф. Старинное новгородское село стрельно раскинувшееся по берегам быстрой речки Стрельны, известно с XVI века. Затем, по Столбовскому договору, в 1617 году эти земли отошли к Швеции. Стрельну, как и многие окрестные селения, удалось вернуть лишь в результате Северной войны. Но еще до окончательной победы и подписания Ништатского мира в 1721 году Петр не раз осматривал южное побережье Финского залива. У него были грандиозные планы по созданию парадной летней резиденции, в которых немалая роль отводилась из Стрельни. В 1716 году составление проекта Стрельнинского дворца Петр поручил архитектору Леблону. В основе проекта Леблона был положен главный тезис Петра подчеркнуть новый статус России как морской державы. Этот статус требовал, по мысли Петра, создания пышной резиденции. Здание стрельнинского дворца должно было располагаться на уступе, а перед ним планировался регулярный парк с тройной сетью каналов. В марте 1917 царь утвердил представленный Леблоном проект. Началась подготовка территории, строительство дамбы, выходящей в залив. В этот же период Леблон руководил работами по строительству дворца в Петергофе, который строился с большим поспешанием. В самом начале 1919 -го года генерал-архитектор Леблон внезапно умер. Первоначальный проект резиденции в Стрельне был передан итальянцам. Сначала Читриани, а затем Николо Микетти. Под его руководством в июне 1920 года и был заложен Большой Стрельнинский дворец. Строительство здания началось, но денег не хватало, так как одновременно вкладывалось много средств в возведение Петерговской резиденции. Там, в Петергофе, уже в августе 21-го года состоялся пробный пуск фонтанов Большого Каскада. После появления Петергофа Петр явно охладел к идее создания в Стрельне такого же парадиза. В начале 22-го года недостроенный дворец Петр подарил дочери Анне Петровне. Коре архитектор Микетти под предлогом закупки скульптурных украшений для строящегося дворца уехал в Италию, захватив с собой все чертежи, и не вернулся. Строительство царских дворцов, в том числе и стрельнинского, поручают Михаилу земцову В 30 году последовал указ о временном прекращении, говоря современным языком, консервации строительства Большого дворца в Стрельне. Дворец стоял недостроенным. Лишь через 17 лет, по указу елизавета Петровны, работы во дворце возобновились. Они велись под руководством Варфоломея Растрелли. Было завершено создание апартаментов, построена большая парадная лестница, а многие помещения просто перестроены. Отделочные работы продолжались несколько лет, но затем императрица приказала в огромных сухих подвалах Стрельнинского двора устроить винные погреба. С 55 года вновь дворец был предан забвению. В конце XVIII века император Павел I подарил стрельну своему сыну, великому князю Константину Павловичу. С этого времени началось возрождение великокняжеской резиденции под руководством архитектора Андрея Воронихина. Дворец был готов К 1803 году. Но в декабре этого года случился грандиозный пожар. Он уничтожил всю отделку дворца. Удалось спасти лишь незначительное количество картин и мебели. Через несколько дней последовал указ императора Александра восстановить дворец. Работы были поручены архитектору Луиджи Руска. Работы были выполнены в кратчайшие сроки. В июле 1804 года Константин Палыч вновь поселился во дворце. Интересно, что при Константине дворец продолжали именовать Большим Стрельненским. Своим именем он обязан другому Константину, сыну императора Николая Первого. Константину Николаевичу дворец перешел после смерти дяди Константина Павлыча в 1831 году. Весной 44 -го наступил новый этап реставрационно-восстановительных работ в Большом Стрельнинском дворце. Работами во дворце руководил штакинш После завершения ремонта дворец стал местом летнего пребывания великого князя Константина Николаевича. С 47 за дворцом Закрепилось название Константиновский. Великий князь Константин был неординарной личностью. Достаточно сказать, что он являлся председателем русского географического общества, командующим военно-морским флотом, возглавлял госсовет. Именно он ввел на флоте тельняшку. Приказ был подписан 19 августа 1974 года и этот день может считаться днем рождения русской тельняшки. Слово произошло от соединения двух слов — тельная и рубашка. До тельняшки матросы носили фланелевые, тиковые и холчевые рубахи, застегивающиеся до горла. Тем же приказом были введены черные фуражки без козырька с лентами. Среди матросов фуражки без козырьков стали называть без козырками. После кончины Константина Николаевича дворец перешел к его супруге, а после ее смерти к младшему сыну Дмитрию Константиновичу. Но с Константиновским дворцом связано имя еще одного Константина. Великий князь Константин Константинович, будущий знаменитый поэт Серебряного века, К.Р. Он родился в 1858 году, в константиновском дворце в стрельне он начал печататься подписывая свои стихи инициалами К.Р. константин романов в течение долгого времени читатели не знали что под этим криптонимом скрывается великий князь константин романов значительная часть произведения его создана в стрельне которую он считал малой родиной в восточной части дворца Его семья занимала девять комнат и летние месяцы проводила, как правило, здесь. По его собственному признанию, в стрельне дышится свободнее, вдали от большого двора, среди полной тишины и спокойствия. Как я не люблю Павловск! Все же там чувствую стеснение. В 1919 году во дворце была организована Трудовая коммуна для детей многодетных семей и репрессированы. Позднее здесь размещалась школа, затем клуб, санаторий для нервнобольных, а перед самой войной — курсы усовершенствования командного состава ВМФ. Дворец ощутимо пострадал во время Великой Отечественной войны в конце сорок восьмого было принято решение о восстановлении дворца для размещения в нем арктического училища в девом году училище было закрыто и здание константиновского дворца освободилось после этого он сдавался в аренду различным коммерческим организациям и снова пришел в полное запустение возрождение дворца Превращение его в государственный комплекс, дворец конгрессов и новейшие истории здания произошли после принятия специального постановления правительства Российской Федерации. На базе дворца, к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга, то есть к маю 2003 года, была создана морская резиденция президента Российской Федерации.